Здесь действительно было палеолитическое становище. И что весьма любопытно, полуподземные жилища своим выходным коридором поразительно напоминали и землянки древних итальменов, их потомки и сейчас живут на Камчатке, и жилища некоторых американских индейцев. Самое интересное и значительное оказалось еще глубже, в седьмом слое, относившемся к еще более давним временам. Не менее 15 тысяч лет назад Горели здесь костры древних рыболовов и охотников на мамонтов. Археологи нашли следы, которые свидетельствовали об этом с полной достоверностью. Угольки, грубые отщепы и скребки, каменные с одной или с двух сторон обработанные наконечники стрел. Рядом с древними кострищами нашлось и погребение, и могильная яма, выдолбленная в каменистом грунте, и площадка вокруг нее были засыпаны яркой, как огонь, алый как кровь охры, характерным для палеолитических погребений магическим восстановителем жизненной силы. На дне могилы находилось огромное количество бисера, бус и различных подвесок, сделанных из мягкого цветного камня пирофилита. Этот типичный индийский вампум украшал всю одежду погребенного. Повторим еще раз. Камчатка времена верхнего палеолита Люди, вооруженные копьями с черешковыми наконечниками, вампу. Когда Диков и его сотрудники принялись изучать остатки той культуры, которую они разыскали в седьмом слое, они пришли к любопытным выводам. Насколько можно судить, подобные же каменные, обработанные с двух сторон наконечники, почти такой же листовидной формы, были обнаружены в известной уже нам пещере Фелл, на самом юге американского материка. Далековато? Конечно, но в принципе вполне возможно, что добрались таки в те далекие края люди вооруженными копьями с черешками. Сначала была заселена Аляска, затем по коридору между Лаврентьевским и Кордильгерским ледниковыми щитами они проникли на юг Северной Америки, оттуда племена культуры наконечников с черешком добрались до самой южной точки Америки. Но откуда все-таки началось это путешествие? Кто такие были люди, чьи следы, как теперь представлялась экспедиции Дикого, обнаружили на Камчатке? Судьбы, как известно, складываются по-разному, в том числе и судьбы открытий. Помните, мы упоминали о том, что Юрий Алексеевич Мачанов обнаружил нельсоновский нуклеус в Приамурье, севернее Комсомольска на Амуре. Шел 1962 год и возможные маршруты. Протоамериканцев задавали все большие загадки исследователям. Естественно, что находка привлекает внимание, новые звено в возможной цепи. Необходимо, однако, подтверждение, необходимы дальнейшие исследования. Самым тщательным образом ведет разведку молодой археолог. Окрестности близлежащего озера Эворон, берега, петляющей по тайге Амгуни, другие речки, ведь по берегам рек и вообще возле воды с самых древних времен селились люди. Он находит много интересного, открывает новые, неизвестные науке памятники. Края тут нехожены, археологами не исследованы, и открытие следует за открытиями, жаловаться грех. Но они не проясняют главного и вообще относятся к более близким к нам временам. Находка, сделанная возле дальнего Нанайского села, продолжает оставаться уникальной. В 1963 году Мачанов попадает в Якутию там, начиная с 1959 года, ведет и успешно археологические изыскания экспедиция института языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Двумя годами позже, завершившая задание экспедиция, она в основном занималась исследованием археологических памятников, находившихся на дне создаваемого Вилюйского водохранилища, получает наименование Приленской Следует новое задание – приступить к археологическому обследованию территории, лежащей к востоку от бассейна Енисея и к северу от бассейна Амура. Начальником экспедиции назначается Мачанов. Лена, Вилюй, Оленек, витим Мга, Алдан, Индигирка, Берелех, Колыма, северо-западное побережье Охотского моря, Новосибирские острова, где только не побывают в ближайшие годы разведывательные партии экспедиции. Бурные порожистые реки. Тучи гнусы и комарья, крепкая, как железо даже в летние дни схваченная вечной мерзлотой земля. Среди многих сделанных открытий, едва ли не наиболее значительная, самая северная в мире палеолитическая стоянка в Берелехе, 71 градус северной широты.